Ну что ж, книга «Правды» выйдет в Израиле и найдет дорогу и в Европу, и в Америку, и обратно в Россию. Главная книга выйдет. Ради одного только этого стоило уехать из России. Впрочем, только ради этого одного, потому что ни второго, ни третьего вообще не существует для Вадима Соловьева, Ни богатство не привлекает его в ассортименте свободы, ни возможность беспрепятственно проголосовать неизвестно за кого в день выборов, а книжка, эта книжка в 250 страниц, свяжет его Вадима Соловьева с еврейской страной, где, кстати, поселился и симпатичный Славка Кулеш, который тоже больше похож на казанского татарина, чем на подольского еврея. Странно, странно. Эта книжка свяжет его с Израилем, если не любовью, то благодарностью, а любовь, может, придет позже. Хорошо бы она пришла, ведь здесь каждый пятый говорит по-русски, и русские книжки выходят, и еще потому, что все равно в Россию возврата нет. Нет возврата сейчас и потом не будет. Это все сны парижских мальчиков из русского замка. Славка Кулеш Едва ли хочет вернуться в Россию. Ни на коне не хочет, ни на броневике. Не все ли равно, в конце концов, кем здесь записан писатель в каких-то пыльных чиновничьих реестрах? Русским или евреям? Главное, что здесь пишут по-русски, печатаются по-русски. А конуру для жития можно будет соорудить в каком-нибудь подвале и худо-бедно заработать литературой на килограмм картошки и цибик «Цейлонского чаю» и снова станет Вадим Соловьев счастливым псом-прозаиком и будет писать по утрам, сколько там своих страничек, а к вечеру потянутся к нему в конуру ребята без приглашения и появится в подвале какая-нибудь новая Наташка или Сарка. Вот это уже не имеет никакого значения, как ее будут звать. Книгу надо собрать, перечитать, перепечатать». «На это уйдет месяц. Хорошо, что есть Кфар-Ям с его ежедневной бесплатной курицей. Спасибо». Славка Кулиш приехал в Кфар-Ям недели через две после встречи в пивной. «Ну, поехали», — сказал Славка, вваливаясь в Вадимову комнату. Он был также расхристен рубашка расстегнута почти до пупа, на шее болтается на цепочке какая-то черная гайка, Кожаная кепка надвинута на лоб. «Поехали, а том хом тут совсем обрастешь!» «Куда?» — спросил Вадим с готовностью, подымаясь из-за стола. «Да на свадьбу!» — кружа по комнате, объяснил Славка Кулеш. «Поэт наш один женится. Рудик его зовут. Сугубо религиозный парень. Свинину по субботам не жрет. Там всех наших увидишь, кто перышком по бумаге водит. Галстук надо!» — спросил Вадим Соловьев, с сомнением поглядывая на Славкину черную гайку. «У меня нету». «Что такое?» — бурно возмутился Славка Кулиш. «Женятся ногишом без галстука. У нас тут галстук только на похороны надевают. И то зимой». «А подарок?» — спросил Вадим. «Подарок?» Обегая комнату взглядом, призадумался Славка. «Вон пачку бумаги подари ему. Большая» приятно тяжелая, может ему пригодится. Все волокут по поэту деньги на счастье, а Прозаек Соловьев — бумагу. Это здорово. Держа пачку бумаги под мышкой, Вадим спустился по лестнице следом за бегущим через две ступеньки славкой кулешом Во дворе у мраморной завалинки стояла Славкина машина. Красная спортивная Альфа-Ромео, без крыши, с одной дверью. Вторая дверь была выломана. «Дверь украл, гад какой-то», — сказал Славка, садясь за руль. «Смотри, не вывались. Пристегнись вот ремнем». Ехали быстро. По сторонам узкой дороги мелькали поселки в перемешку с апельсиновыми рощами. Косясь на приборную доску, Вадим с беспокойством отмечал, что стрелка указателя скорости то и дело перепрыгивает за сто. «Мы в брак едем», — сказал Славка Кулиш, когда они выскочили на широкую окружную дорогу. «Знаешь, что это? Там одни религиозные живут. Просто жуткое дело. Я сам там толком не был никогда. Так, проездом. Туда по субботам только на танке можно ехать. Камни кидают в машины». «В тюрьму их за это не сажают?» — спросил Вадим. «Они сами кого хочешь засадят», — сказал Славка Кулеш. «Это Израиль». «Здесь у нас чудеса на каждом шагу. Кто к этому не привыкнет, тот здесь жить не сможет. Знаешь, когда тут спрашивают «почему?»» Отвечают чаще всего «да не почему». И все. «Но они ведь камни у себя в квартале кидают», возразил Вадим Соловьев. «Кто не хочет, пускай туда не едет в субботу». «Кидать камни — это хамство», поморщился Славка Кулиш. «Кидать камни по субботам — это религиозное хамство». «Какая разница между хамом Ивановым и хамом Абрамовичем?» «Никакой. Хамство ведет к тотальному насилию. Насилие к фашизму?» «Ты думаешь, в Израиле возможен фашизм?» С сомнением в голосе спросил Вадим Соловьев. «Везде возможен фашизм», — пожал плечами Славка. «Что? Евреи из особого мяса, что ли, сделаны? То же мясо, те же кости, то же дерьмо, что и у других». Все дело в пропорции. Я, знаешь, боюсь хамства. Хамство признает в искусстве только одно — народные пляски. Ну, еще чечетку. — Я в России был как-то далек от еврейства, — пробормотал Вадим Соловьев. Мне всегда казалось, что какой-нибудь вонюха по самой природе немного хамоват, а евреи к хамству как бы и непригодны. — Мне тоже так казалось, — сказал Славка, слушавший внимательно. «Но ошибаться евреи могут, как ты думаешь?» «Ну вот я и ошибся. А что мы в Москве вообще знали о евреях? Что все евреи хотят поступить в институт? Что это в национальном характере народа? А здесь мы очутились посреди народа, как посреди озера, и берегов не видно. Неизвестно, куда плыть». «Ну, понятно», — согласился Вадим. «Один из Москвы приехал, другой из Южной Африки, а третий откуда-нибудь из Марокко или из Ливии». «Вот-вот», — поддержал Славка Кулиш, «один как трактор прет в университет зубрить математику, а другой считает, что самое главное — это научиться играть Шешбеш. Сейчас приедем в Нейбрак, увидишь совсем особых евреев. Ты их в России тоже не видал». Свадебный зал отыскали скоро. Спрошенные прохожие, одетые в длинные черные кафтаны, объясняли дорогу обстоятельно и многословно, сочно описывая подорожные приметы и размахивая руками при уточнении направления пути, его поворотов и извивов. Закончив разъяснение, спрошенные делали несколько шагов вслед отъехавшей машине и кричали поздравления в адрес женика Рудика и его уважаемого отца Мойше Кацельенбонгана, торговца битой птицей. «Все-таки приятно», — сказал Вадим Соловьев, — Выслушав от бегущего за машиной еврея очередное поздравление. Незнакомые люди, а вон как поздравляет. Рудиков папаша Каценелен из семи знаменитых раввинов, объяснил Славка Кулиш. Вот они и поздравляют. Но ты прав, это трогательно. Я сейчас подумал, сказал Вадим Соловьев, в России у нас никто б не стал вот так поздравлять. Хоть Раввин, хоть председатель Горсовета. Ну, сморозили бы на худой конец какую-нибудь хреновину. А у этих лица светлые. — Так они и радуются, — рассудил Славка Кулиш. — Еврей женится, детки родятся, в Хедер пойдут, потом в Ешиву, а потом камень засадят тебе в лобовое стекло. — Ну, может, и не засадят, — предположил Вадим Соловьев. — Ты здесь сколько лет? — Шесть, — сказал Славка Кулиш. Я первый год, как приехал, тоже думал, что не засадят. Это как жара. Сначала ее вроде не замечаешь, а через годика два-три начинаешь с ума от нее сходить. И чем дальше, тем сильней». «Да, жара», — кивнул головой Вадим. «Что есть, то есть. Ну куда же от нее денешься?» «Куда денешься?» — переспросил Славка, и колко взглянул на Вадима Соловьева. «Вот в том-то оно и дело». У Готтентота какого-нибудь жара тоже в печенках сидит. А он из своего калахари в Канаду в холодок не едет. Привык. А у нас отсюда и в Канаду, и в Гренландию, и куда хочешь несет. Не привыкли. К жаре не привыкли. К армии не привыкли. К черным нашим не привыкли. К русским, видишь ли, смогли привыкнуть. А к марокканцам, ну никак. Да что там марокканцы? К еврейской власти не можем привыкнуть. Министры наши, правда, дурье. Так ведь и в России были бандиты почище наших. Да там нам какое дело было до всех этих Кузькиных, Укропкиных? Ну, сидит где-то там министр, и пускай себе сидит. Нам-то что? Нам с ним по одной улице не ходить? А здесь вся власть Рабиновичи. Все свои. И нам до них еще какое дело. Они дурят, а у нас давление повышается. И еще жара, и армия, и инфляция. Вот евреи едят в Канаду, смотрит вечером последнее известие по телевизору и на стену не лезет от злости. Дурит там какой-нибудь Джонсон Томпсон, ну и пусть. Нам-то что? Это ведь их дела, не наши. А наших мы уже наглотались по самую завязку. До смерти не переварить. Вот в том-то и беда. «Вадим, мы привыкли жить среди чужих и привыкли быть чужими. К нам сюда или идеалисты едут, или неудачники, или вот еще такие, что булыжники к субботе запасают. За границей-то не покидаешь, а в своем отечестве все можно». «А Кацена Ленбоген?» — спросил Вадим Соловьев. «Папаша Кацен Ленбоген может засветить». — подумав, сказал Славка. — Булыжник он, пожалуй, не метнет, хотя силы у него на это хватит. Не еврея катапульта. Он кинет камушек поменьше, чтоб голову никому не продырявить. Но кинет. Папаша Кацена Ленбоген, большой красивый еврей средних лет, встречал гостей на пороге свадебного зала. Сильные плечи папаши гладко обтягивал черный кафтан муарового шелка, На высокой голове сидела круглая плоская шапка, отороченная лисьим мехом. Мужчин он обнимал за плечи жесткими, как канаты, руками. Женщинам, не сгибая прямой спины, с достоинством кивал головой. Рудик в черном костюме, стоя позади отца, выглядел куда менее торжественно. Невесты не было видно. Ее держали до поры в особой комнате с подружками. «Вот так!» со сдержанной гордостью, сказал Славка Кулеш, вводя в зал Вадима Соловьева. Видал, какие евреи еще сохранились? Так и тянет сказать, отец женит сына, а не какое-то там плоское Рудик женится. От гула голосов сводчатый зал, разделенный раздвижной стенкой на две равные половины, казался не таким высоким, каким был на самом деле. С изумлением, почти не веря своим глазам, Вадим Соловьев обнаружил на своей половине только мужчин. Старых и молодых, в черных кафтанах и белых летних рубашках, в ермолках, шляпах и кепках. Женщин здесь не было вовсе. Как будто не им кивал папаша концернен Боген у входа в зал. — А там что? — повернувшись к Славке Кулешу, тихонько спросил Вадим и кивком головы указал на стенку. «Женщины», — усмехнулся Славка, незнанию Вадима Соловьева. «Тут так положено. Мужчины отдельно, женщины отдельно». «Интересно?» «Да», — сказал Вадим Соловьев. Славка усадил его за круглый на шесть человек стол и попросил подержать места, а сам ушел искать знакомых. «Здесь через пятнадцать минут негде будет даже стоять», — сказал Славка. «Я пойду наших приведу». «Ты смотри, весь бнайбрак сбежался!» Народ прибывал, пройдя через канатные руки папаши Богана. Люди, толпясь и кружа по залу, то и дело подходили к столу, и Вадим показывал жестами «Нет, нельзя занято!» Вадиму было неловко, что он в такой толчее держит целый стол. Не подымаясь, он тоскливо искал глазами Славку Кулеша. Старик в жеваной кепке сел, не спросясь, прямо против Вадима Соловьева. Усевшись, он поглядел на Вадима как на знакомого человека и сказал ему на что-то фамильярно-веселое. — Извините, но я не понимаю, — пробормотал Вадим, не зная, как согнать с места наглого старика. Тогда старик, не удивившись ничуть, перешел на русский. — Что вы беспокоитесь, молодой человек? — сказал старик. «Это я должен беспокоиться, что вы меня не понимаете, а я не беспокоюсь». И как бы в подтверждение своего спокойствия старик вытащил из кармана грязного и драного во многих местах пиджака пару розовых сведенных челюстей с ровными белыми зубами и показал их Вадиму Соловьеву. Вадим потерянно поглядел на протезы, потом на рот старика. Старик с готовностью оттянул пальцами нижнюю губу, Его зубы были на месте. «Вы зубной врач?» С сомнением спросил Вадим, глядя, как старик прячет челюсти обратно в карман. «Нет, что вы!» — сказал старик, вытирая пальцы о штаны, а потом оскатерть. «Я свадебный нищий. Это моя профессия. Вы кушайте курицу, я вам советую. Сейчас евреи побегут нести жениха, а мы с вами будем кушать курицу». Евреи действительно повскакивали со своих мест и, толкаясь, побежали на лужайку перед залом, и старик удовлетворенно вздохнул. Вадиму не хотелось никуда бежать, ему хотелось посидеть с этим стариком. На лужайке тем временем началось организованное движение. Вадим видел, как жениха подняли вместе со стулом довольно высоко и бегом с песнями носили его по траве. Вцепившись в стул, чтобы не упасть, Рудик улыбался смущенно. Старика, происходящее на лужайке, нисколько не занимала. Выпростав над столом руки из тесных и коротких рукавов своего пиджачка, он как бы благословлял еду, бормоча себе что-то под нос. Озабоченно переводил он взгляд с блюда с кусками холодной курятины на мощный брус студня, украшенной желтыми яичными пятнышками, на фаршированную рыбу в зыбком желе, на ломтике обжаренных в масле баклажанов. Сделав, наконец, свой выбор, он выхватил из блюда две куриные ноги и одну из них повелительным жестом протянул Вадиму Соловьеву. Уже жуя, он налил себе и Вадиму водки в стаканы для воды и, молча чокнувшись, выпил залпом. «Я свадебный нищий», — сказал старик, бросая кости под стол и вытирая рот краем скатерти. «Меня знает весь Бнайбрак. Нет еврея, который бы меня не знал. И вот я вам говорю, кушайте курицу». Мельком взглянув на возвращающихся от служайки гостей, он вдруг снял свою кепку и, как бы невзначай, накрыл ею блюдо с курятиной. Нащупав сквозь ткань кусок или два, он сгреб кепку в кулак и поднял ее вместе с кусками. «Бери, бери!» — сказал старик, незаметно суя куски в карман, где лежали челюсти. «Это свадьба, чтобы всем нам было хорошо. Рыбу кушай здесь, а курицу бери с собой. Я тоже когда-то жил в Сибири. А зачем они носили жениха?» — спросил Вадим Соловьев, чувствуя себя свободней после выпитой водки. «Так полагается», — сказал старик. «Ты студент? Кушай студень». Деловито проглотив ломоть студня, старик взглянул на часы и поднялся на ноги. «Я иду», — сказал старик. «У меня сегодня еще одна свадьба. Тут рядом». «Пойдешь со мной?» «Я тут с товарищем», — сказал Вадим Соловьев. «Евреи!» «Любят жениться, чтобы они были здоровы», — вздохнул старик и развел руками. И полы его пиджачка широко разошлись. За брючный ремешок старика был засунут маленькой дамский что ли, наган с никелированным стволиком. На фоне несвежей сорочки рукоять нагана, выложенная перламутром, красиво светилась зеленым, черным и розовым. Вадим Соловьев, оцепенев, глядел на роскошное оружие свадебного нищего. «Ну, я иду», — повторил старик. «Ты знаешь, что будет завтра? Да бери курицу домой, вот тебе газетка и заверни». Заложив руки за спину и выставив вперед острое плечо, старик ввинтился в толпу возвращающихся служайки евреев и исчез в ней. И Вадим с сожалением подумал о том, что не успел ничего спросить у этого старика и даже не запомнил толком, как он выглядел. У него как будто были яркие голубые глаза под подвижными бровками или карие. Один глаз вроде бы немного косил или вот, что выяснилось, когда он снял свою кепку. Был он плешив или лохмат? Странная страна пробормотал Вадим, уставясь почти пустое блюдо на середине стола. «Странная страна!» Славка Кулеш, подойдя с Семой Рубиным, прислушался к этому бормотанию Вадима Соловьева. «Что?» — спросил Славка. «Да нет ничего», — сказал Вадим. «Я тут с одним интересным старичком познакомился, свадебный нищий, профессионал». «Не может быть», — сказал Сема Рубин. «Здесь нищих на свадьбу не зовут». Это не принято». «Да он мне сам сказал», — чуть не с обидой возразил Вадим. «Низенький такой, или, вернее, среднего роста». «Едва ли, едва ли», — проговорил Сема Рубин, глядя на наполовину опорожненную бутылку водки. «Что он тебе еще сказал?» «Зубы показывал», — сказал Вадим Соловьев, сознавая, что говорит не то, что хотел бы сказать о старике. «Челюсти». «Челюсти, говоришь?» переспросил Славка Кулиш. «Какие челюсти?» «Вон Рудик идет фотографироваться. Сейчас мы у него спросим», сказал Сема Рубин. Рудик шел от стола к столу с фотографом. Снимался на память с гостями для альбома. «Рудик!» — позвал Сема. «Вот Вадим говорит, что видел тут какого-то нищего. Вы разве нищего звали? Есть такая традиция?» «Нет», — сказал Рудик, зорко оглядываясь вокруг. «А где он?» «Он уже ушел», — сказал Вадим Соловьев. «На другую свадьбу пошел». «Так ведь еще горячего не подавали», — с сомнением в голосе сказал Рудик. «Как он хоть выглядел?» «Да так», — сказал Вадим Соловьев, мучительно припоминая, как выглядел старик. «В кепке. У нас тут есть один нищий, но он, во-первых, всегда в шляпе ходит». «А во-вторых, он тоже не приходил», — сказал Рудик. «Так что не может этого быть». «Ну, не может и не может», — сказал Славка Кулиш. «Все мы, в конце концов, нищие. Давайте лучше выпьем». «Черт знает, что такое», — сказал Вадим Соловьев. «Вот здесь он сидел, ел курицу». «Ну, может, тебе показалось?» — примирительно сказал Сема Рубин. «За тебя, Рудик». Свадьба, к его собственному удивлению, понравилась Вадиму Соловьеву. Было в ней что-то обязательное, вязкое, цепкое и крепко хватающее и держащее, как сама история еврейского народа, с которой Вадим познакомился недавно по скучной книжке какого-то профессора. Слушая не совсем веселую свадебную музыку, глядя, как евреи, выпив водки, плясали с поднятыми руками, Вадим Соловьев с тревожным удовольствием ощущал себя почти евреем. По дороге в Харьям, подпрыгивая рядом со Славкой Кулешом на неудобном спортивном сиденье, Вадим Соловьев думал над тем, кем бы он хотел быть, папашей Кацеленбогеном или свадебным нищим. Он думал, задремывал, просыпался от очередного толчка и снова представлял себя то на месте старика, То на месте папаши и никак не мог выбрать, но Рудиком на свадьбе он быть не хотел.